Глава 19 Команда, расследовавшая убийство Стефана Думитру, Дариуса Чебана, а теперь и Уильяма Бёрджеса, за одну ночь увеличилась вдвое. С того момента, как Бека и детектив-сержант Томпсон нашли тело парамедика, детективы из других отделов были привлечены к содействию операции, которой недавно присвоили кодовое название камера. И сейчас вокруг стола в комнате расследования особо тяжких преступлений собрались 40 человек и еще больше присутствовали в соседнем помещении. В эти минуты перед совещанием общая тревожность была почти осязаемой. Окна были широко открыты, и тёплый ветерок заставлял вертикальные жалюзи постукивать о раму. Среди офицеров, одетых в форму или гражданскую одежду, Бекона считала пять незнакомых лиц. Многие работали всю ночь, другие, как она и Брайан, получили возможность съездить домой и урвать несколько часов сна прежде чем вернуться в офис. Только доехав до работы, она осознала, что сегодня утром перед уходом не зашла к Мэйси и не поцеловала спящую дочь на прощание. Бека злилась на себя. Этим поступком она добавила еще один пункт постоянно растущему списку своих неудач в качестве матери. К большой белой доске были прикреплены фотографии всех трех жертв, а также листки с их именами, датами и временем смерти, описанием мест преступления и предположительных причин смерти. На карте Лондона красным маркером было отмечено, где жил каждый из них и где были обнаружены их тела. Когда совещание началось, старший суперинтендант вебстер и детектив-инспектор Нихат Адедра, сидящий во главе стола, внимательно слушали и делали пометки, в то время как детективы по очереди рапортовали всем остальным о том, чего им удалось достичь в той части расследования, которой каждый из них занимался. От одного сидящего к другому передавали три альбома с ламинированными цветными фотографиями каждой жертвы и каждого места преступления. Бекка отметила короткие, неровно обгрызенные ногти Уэбстер, контрастировавшие с ее безупречным в остальном видом. Возможно, для старшего суперинтенданта это был способ снять стресс. Для Бекки таким способом был бокал пиногриджа. Слушая отчеты, она еще сильнее, чем прежде, уверилась в том, что внутреннее чувство, подтолкнувшее её к участию в этом расследовании, оказалось правильным. Пусть она и не справлялась со своими родительскими обязанностями, но могла хотя бы преуспеть на работе. бэка не призналась бы никому, даже брайну что при виде Уильяма Бёрджеса, мёртвого, с глазными яблоками, свисающими на щёки. Её затошнило, и в эту ночь она дважды просыпалась от того, что это зрелище являлось ей в кошмарах. Пока они ждали приезда подкрепления и команды криминалистов, Брайан выглядел таким же испуганным, как и она. Тихонько открылась дверь, и вошел Джо. Они с Бэкой поприветствовали друг друга формальным кивком, и Джо занял место в дальней части комнаты. Когда все отчитались, начались вопросы. «Считаем ли мы, что это маньяк?» — спросил незнакомый Бекки-офицер. «Вы же знаете, что я ненавижу использовать этот термин, потому что он придает делу оттенок вульгарности», — отозвалась Уэбстер. «Поэтому я предпочла бы, чтобы мы просто называли его тем, кто он есть, убийцей. Мы почти уверены, что все эти случаи связаны между собой. Но у нас нет веских причин думать, что это сделал серийный убийца. «Как, по-вашему, могут быть связаны румынский штукатур, его сосед по дому, он же бывший распространитель наркотиков, и парамедик без криминального прошлого?» — спросил кто-то еще. «Мог Бёрджис иметь доступ к наркотическим препаратам и передавать их кому-то для продажи? Я хочу, чтобы этой линии расследования...» Занялась отдельная команда под руководством детектива-инспектора Бойса и детектива-сержанта Робсона. Предстоит заполнить много пробелов. Я хочу, чтобы вы отследили каждую крупицу жизни убитых, дабы понять, что у них могло быть общего. Они жили в 15 минутах ходьбы друг от друга и от станции подземки. Может ли это быть просто совпадением? Посещали ли они одни и те же пабы? Играли ли в одной и той же футбольной команде? Обучались ли вождению у одного и того же инструктора? Отдали ли детей в одну и ту же школу? Мне все равно, насколько невинной может показаться эта общая черта. Но сейчас единственное, в чем мы точно уверены, это в том, что все трое были убиты разными, но в равной степени жестокими способами. Нам нужно знать, почему и, что ещё важнее, кем. Уэбстер нажала кнопку воспроизведения на своём ноутбуке, и на экране, висящем на стене, высветились кадры с места убийства Бёрджеса. В комнате было полным-полно опытных детективов, видевших всё за годы своей работы. Но Бэка заметила, что не только она инстинктивно отвела взгляд. Когда камера сфокусировалась, на пустых глазницах жертвы. «Видите отметину на шее, где началось кровотечение?» — продолжила Вебстер, нажав на паузу. «Мы не сможем ничего сказать точно, пока через несколько дней не получим результат токсикологического анализа. Но это похоже на прокол иглой. Если это убийство следует тому же образцу, что и в случае Чебана, Целью убийцы была не только смерть жертвы, но и ее страдания. Убитый был под воздействием сильного седативного средства, однако оставался в сознании, и его смерть не была быстрой. «Что еще обнаружили криминалисты?» — спросил Брайан. Ни на одном месте преступления не было найдено отпечатков пальцев, способных привести к потенциальному подозреваемому. — добавил Нехат. — Ни следа волос, крови, слюны, спермы, рвоты или любого рода ДНК. Точно так же на данный момент нет никаких свидетелей или записей с камер наблюдения. Уэбстер неожиданно устремила взгляд на Бекку. «Детектив-сержант Винсент, расскажите нам поподробнее о третьей из подозреваемых и свидетелей убийства Думитру». Бэка замерла, словно кролик, попавший в свет фар. Ничего нового по этому вопросу не было, по крайней мере, насколько ей было известно. «Мы все еще занимаемся этим», — выдавила она. «У меня создалось впечатление, что ее уже нашли», — прервала ее Вебстер. «Это не так? Или если не так, то почему?» Черт! подумала Бэка, неожиданно пожалев, что вообще привлекла к себе внимание вебстер И тут Джон произнес. «Если вы щелкнете по красной папке у вас на экране, то увидите, что мы нашли к сегодняшнему утру». вебстер послушалась, и Джон начал излагать детективам то, что происходило на экране. «Это позволяет нам проследить свидетельницу номер три», за пределами станции подземки, где она, похоже, некоторое время стояла после эвакуации пассажиров со станции. Потом, по записям камеры на автобусной полосе, мы видим, как она идет по майл End road, потом по бэнкрофт Road. Камеры на здании больницы в Майл-Энде записали, как она сворачивает на лонгнер Road и, наконец, на Бредуэлл-Стрит. Если внимательно присмотреться, вы увидите, как внешняя камера на здании химчистки показывает конечную точку ее пути. Джо указал в левую часть экрана, где можно было разглядеть, как мать с ребенком входит в жилой квартал и открывает дверь в квартиру на первом этаже. Нихат уважительно кивнул Джо. Бека смотрела во все глаза, шокированная тем, как Джо использовал ее и перехватил расследование, чтобы выставить себя в лучшем виде. Ему, должно быть, понадобилось почти вся ночь, чтобы найти и просмотреть все эти записи. Но бэка не желала присоединяться к похвалам. Ей не нравилось просматривать кадры с камер наблюдения, но еще меньше нравилось терпеть унижение от коллеги и чувствовать себя отброшенной на обочину. «А эта женщина не попадалась в вашем знаменитом банке памяти, детектив-сержант Рассел?» Расел выпалила Бека, не потрудившись скрыть сарказм в тоне. Судя по выражению лица Джо, он это заметил. «Нет, не попадалась. Полагаю, в таком случае для того, чтобы ее найти, требуется старая добрая работа детективов, а не ваши умения суперраспознавателя» когда я немного осмыслил это. «Мне бросились в глаза две вещи», — продолжил Джо. «Когда вы видите, как человек падает под поезд и умирает, меньше всего вам захочется оставаться поблизости, если у вас на руках ребенок. Вы, несомненно, инстинктивно захотите защитить своего малыша и уйти оттуда как можно скорее». Все вокруг согласились с этим. «И посмотрите на эти кадры женщины с ребенком». Вы видите руки и ноги младенца, но они не двигаются. Он указал на несколько разных вырезок из видео. Никогда она ждет поезда, никогда стоит на лестнице, никогда болтается возле станции, ни на протяжении всего пути до дома. ни одна из конечностей младенца даже не дернулась. Но это ничего не значит, возразила Ба. Младенец может крепко спать где угодно и когда угодно. «Да, но посмотрите на это!» Джо перемотал запись. Когда женщина повернула голову, чтобы посмотреть, как подъезжает машина скорой помощи, она продолжала идти дальше, и нога ее ребенка задела за фонарный столб. Ребенок даже не дернулся, а она не попыталась устроить его поудобнее. Бекки не хотелось соглашаться с Джо, но он был прав. В таком возрасте Мэйси кричала бы до посинения, ударившись о столб. «Бэк, ты не хочешь сходить в ту квартиру и поискать мать с младенцем?» — спросил Нехат. Она кивнула в знак согласия. «Потом возвращайся на место смерти Уильяма Бёрджеса и найди все камеры наблюдения на здании вблизи от станции скорой помощи. На магазинах, офисах и так далее». «Сделай то же самое в промзоне». Убийца выбрал весьма специфическое место, чтобы увести туда жертву. Он знал, что там его никто не побеспокоит, так что, вероятно, бывал там и раньше, чтобы присмотреть точку. «Возьми с собой в помощь пару патрульных». «Не хотите присоединиться, Джо?» «Ему обязательно нужно ехать со мной?» поинтересовалась Бека. Нехат склонил голову на бок, очевидно удивленной ее нежеланием. Она быстро осознала, насколько неприязненно прозвучали ее слова и попыталась поправить себя. «Я имею в виду, я не хочу тратить зря время детектива-сержанта Рассела, если он будет полезнее здесь». «Давайте выжмем все, что можно из его способностей Человека-дождя, пока он в нашем распоряжении, ладно?» — сказал Нихат мы можем привлечь к розыску еще нескольких его коллег. «Человек дождя» — отсылка к одноименному голливудскому фильму 1988 года, где один из главных героев, собственно, «Человек дождя», является савантом, лицом с ограниченным развитием психики, обладающим при этом некоторыми феноменальными интеллектуальными способностями, в том числе уникальной памятью. «Я смотрю, ты изменил свой настрой», — подумала Бэка, но решила, что лучше будет не высказывать это вслух. «Итак, у нас на руках три убийства. Все совершены различными способами и, вероятно, одним человеком, который хорошо умеет заметать следы», — подытожила вебстер «О чем это нам говорит?» «О том, что он тщательно все продумал и что выбрал каждую из жертв, «По каким-то своим причинам», — ответил Джо. «Ни одно из этих убийств не было спонтанным. Все они были скурпулезно спланированы. Есть шанс, что это может быть криком о помощи, что он пытается сказать нам, почему он это делает, посредством способов убийства. Но его сообщения противоречивы, поскольку надо учитывать, что он действует методично и проводит предварительные исследования. например выясняет как вывести из строя камеры наблюдения на здании станции скорой помощи, а значит, на самом деле не хочет, чтобы его поймали. Я думаю, каждое убийство разработано под конкретную жертву, как будто он преподает им некий урок, но с какой целью мы не знаем. Однако, если даже две первые жертвы и третья не были знакомы друг с другом, их что-то определенно связывает. «Согласна», — кивнула Вебстер, и это усилило раздражение бэки «Я также считаю, что он делает это по личным мотивам. Он не просто подверг жертв пытке, но весьма специфическим видом пытки. Падение под поезд, утопление на суше посредством алкоголя, вырывание глаз с последующим пробиванием отверстий в экране планшета, куда он вставил пальцы жертвы. Все это тщательно продумано и весьма жестоко. И поскольку этот случай привлек широкое внимание как в столице, так и за ее пределами, вас не удивит, если я скажу, что все ежегодные отпуска отменены до закрытия дела. Когда совещание было завершено, Джо последовал задымящейся от злости Беккой до ее рабочего стола, а потом прочь из здания офиса. Ни один из них не сказал другому ни слова.